Раздайте. А что раздать? И не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко. А и то, как не пожалеть, это полпуда-то на одного голубчика, а еще выдай и на бабу его, и на детишек, и на дедульку, бабульку, слепеньких да хроменьких, да с каждого обихода родня, али работники, да и перерожденцев кормить надо. Надо. А испто в одной центральной слободе почитай тысяча. А ежели весь Федор Кузьмич, весь городок наш, набежит кормиться, так это ж добра не напасешься. А самому есть... О семье, о складским работникам, о холопам ихнем. И, милые, то-то без подхода нельзя. И ум нужен. Думу думать. Скажем, крышки. Опять-таки, простой голубчик из жалостливых как бы рассудил. Взять все крышки.